Глава 12 Вот, Харк опять чем-то траванули. Отдышавшись после неприятного действия, выругалась я, прибавив пару крепких словечек. Со мной все нормально будет. Лучше помогите Ольге, она, похоже, съела больше меня. Точно? Может, скорую? Переволновавшийся Сэм все не мог поверить, что все обошлось. Точно, я знаю, с нами все в порядке. В дверях как раз показалась Марта с трехлитровой банкой раствора марганцовки в руках. «Ей промывание нужно, и быстро, пока сознание не потеряло!» – прикрикнула на друга. Он подхватил бывшую жену на руки и побежал в гостевую комнату. «Что-то случилось?» – в столовую заглянул Роман. «Я шум какой-то слышал». «Случилось!» – буркнула я. «Очередное покушение. Рагу отравлено!» Ольга успела его попробовать. «Позови сиделку, что наняли Александру!» Она должна знать, какую первую помощь оказывать при отравлениях. Мне, кроме промывания, ничего в голову не пришло. С вами все в порядке? Вы успели съесть что-то? Просто стошнило. Я не люблю орехи. Вот и сейчас пришлю кого-нибудь из ребят. Нужно собрать образцы еды на проверку. Связавшись по рации со своими сотрудниками, Роман направился к гостевым комнатам. — Черт! — выскочил он буквально через минуту. — Что случилось? — Ваш гость мертв. Мой человек тоже, сиделки нет. Не успела я и слова сказать, как в комнату ворвались люди в масках и с автоматами. От резкого окрика лежать руки за голову, колени подогнулись сами собой. Я послушно растянулась на полу. Романа, попытавшегося было что-то возразить, повалили рядом. Защелкнули на его руках наручники. Гостиную заполнили чужаки. Я видела только армейские ботинки, мелькающие перед глазами, и слышала негромкие приказы. В комнату привели всех, кто находился в доме. Даже бледную до синевы Ольгу. По звукам хлопающих дверок шкафов, шагам, раздающимся прямо над головой, падающим вещам сообразила, что в доме устроили обыск. «Что происходит? По какому праву? Вызовите скорую, девушке нужен врач!» – потребовал Сэм, когда в комнату вошел тот, кто раздавал приказы. Друга грубо заткнули ударом по лицу. — Ди, нет! — одними губами взмолился он. — Не сейчас. А когда? Видеть, как стоит на коленях Марта, кулем висит на седом Ольга и морщится от боли из-за заломленных под немыслимым углом рук охранники высших моих сил. Только сомнение в том, что успею обезвредить всех, прежде чем кто-либо из них спустит курок, удерживало на грани. — Не нашли, — доложила одна из масок главному. — Обыскивали? — кивнул он в нашу сторону. — Нет. Так обыщите. Им нужен кулон, поняла я. Сильно нужен, раз решились на такое. Что вы ищете? Сдерживая рвущуюся наружу злость, спросила, глядя в карие глаза, единственно различимые в прорезях одной из черных масок, приблизившихся ко мне. Да, похоже, мы уже нашли. Мужчина поддел пальцем цепочку на моей шее. Первый. Отлично. Ко мне подошел главный. Сама снимешь или помочь? Нет. Ответ неверный. Мужчина подал своим людям знак, и один из них пустил пулю в Кира. Охранник беззвучно завалился на бок. У меня внутри все оборвалось. Циничное убийство на глазах у всех говорило лишь о том, что в живых оставлять никого не собираются. — Сдохните все! — Рыкнула так, что посуда на столе превратилась в осколки. Мне даже не пришлось шевелиться. Достаточно было яростного желания. Убийцы не успели ничего осознать. У главного, видимо, случился шок, когда он увидел, как разом осели его солдаты. Из прорези черных масок торчали рукоятки столовых ножей и вилок. Однако наемник довольно быстро сумел взять себя в руки, и если раньше в его взгляде читалось язвительное презрение, то теперь появилась обозленная обреченность пса, готового перегрызть собственную лапу, чтобы вырваться из ловушки. «Кто тебя послал?» Пистолет, что он вскинул в мою сторону, мгновенно раскалился. Мужчина вскрикнул, отбрасывая его в сторону. Лучше тебе самому сказать. К таким, как ты, я не испытываю ни жалости, ни сочувствия. Однако главный только хмыкнул, продолжая сверлить меня ледяным взглядом убийцы. Не скажет. Роман, к этому моменту избавившийся от наручников, надел их теперь уже на наемника. «Как считаешь, он бы пощадил хоть кого-то из нас?» – спросила начальника охраны. — Нет. Тогда и мы не будем. — Верно. Роман с такой силой засветил главному под дых, что тот перегнулся пополам. Остальные охранники присоединились к своему начальнику, методично наносящему удары, рухнувшему на пол убийцы. — Марта, пойдем отсюда, — подняла с колен женщину, которая стеклянным взглядом смотрела на все происходящее. — Давай ты нам всем чайку сделаешь. Но едва мы сунулись на кухню, как столкнулись еще с одной маской. Этот гад превратил в Марты в руины, ни секунды не сомневаясь, всадила ему в горло тесак для рубки мяса. «Роман! Нужно проверить дом!» Попросила, едва он появился на пороге. «Могут быть еще сюрпризы!» Кивком указала на распластавшееся тело. «Мы зачистим. Полиция уже едет. Скорая тоже, но, боюсь, уже не успеет. Слушай, пусть кто-то из ребят отвезет Марту к Анне с Михаилом. Тут недалеко, быстро обернется». а то полиция потом никуда не выпустит, а у нее и без того шок. Пашка сделает, он знает, где они живут». Вот и ладно. Сдав Марту с рук на руки, охраннику вернулась в гостиную. «Как она?» – спросила Сэма, держащего на руках бывшую жену. «Без сознания. Пульс едва прощупывается. Жар сильный. Мы не успели желудок промыть. Роман немного разбирается в ядах, говорит, ей уже не помочь». «Крепись», – погладила друга по щеке. «Скорая вот-вот будет». Может, еще есть шанс? — Я не могу ее потерять. С болью в голосе ответил Сэм. — Не сейчас. Она ведь раскаялась, решила начать новую жизнь. Ты простил ее? — Я? — Не знаю. Какое это теперь имеет значение? Все кажется таким мелким, неважным. Жизнь так быстро заканчивается. Сэм, а если? Непроизвольно коснулась своего кулона. Но я не знаю, останется ли что-то от настоящей Ольги. Все равно выбора нет. Мы оба вздрогнули, услышав приближающийся вой сирен. Если мы сейчас уйдем, будут проблемы. В доме бойня. Мой партнер мертв. Его жена отравлена. По меньшей мере двое охранников убиты. Я сделаю это сама. Роман, позвала начальника охраны. Помнишь место, откуда забирал нас с Эдуардом? Найду. Нужно отнести Ольгу на ту поляну. Есть способ спасти ее. И он, возможно, не совсем нормален. Но в твоем понимании. Поможешь? Я тут такого насмотрелся, что уже ничему не удивлюсь. Но вы уверены? Если только она не умрет по дороге. Я смогу бегом. Девушка худенькая, справлюсь. Этого кивнула в сторону избитого наемника. С собой нужно, но он не вернется. Его жизнь в обмен на ее. Я сам его прирежу, если потребуется. Хорошо, тогда не будем терять времени. Сэм бережно передал с рук на руки тело бывшей жены, а я в это время подошла к убийце. Поднимайся. Прогуляемся кое-куда». «Вот еще!» Сплевывая кровь, огрызнулся мужчина. «Мне и тут неплохо». «Ты не понял. Это не просьба. Мне плевать, в каком ты виде ты будешь». Щелчком пальцев оторвала его от пола и подняла на уровень глаз. «Не хочешь идти?» «Отрежу ноги. Так тащить легче. От шока или потери крови не умрешь. Я об этом позабочусь. Заорешь – лишишься языка». или получишь кляп из того, что между ног болтается. Знаешь, тебе повезло, что у меня нет времени с тобой возиться. Один знакомый рассказывал, как веселился, сдирая кожу со своего врага. Я не понимала тогда, что в этом может быть веселого. Зато сейчас вполне осознала, что он имел в виду. Тот, кто угрожает моей семье, должен умирать долго и мучительно. «То ты?» — наемник, которого шмякнула о пол. поднялся и уставился на меня. Расскажу, когда получу ответы на свои вопросы. Может быть. Так что выбрал? Идешь или... Иду. Тогда бегом марш. К поляне примчались за полчаса. Ольга так и не пришла в себя. Дыхание было настолько слабым, что едва прослушивалось. Кожа покрылась красными пятнами. В уголках губ запеклась кровь. Клади ее с краю. Расчистила камень от веток. Этого в центр. Роман расположил тело Ольги так, как я сказала. Затем настал черед наемника. Пришлось применить способности, чтобы зафиксировать его шею и руки в нужных выемках. «Послушай, что бы ни происходило, не приближайся. Я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы совершить обмен. Может, несколько минут, а может, часов. Если вмешаешься, можешь погибнуть. Я войду в особый транс и контролировать себя не буду. Просто следи, чтобы никто не помешал». Начальник охраны кивнул. Отошел к краю поляны, устроившись под тем самым деревом, где мы с Сэмом ждали подмогу. А я развернулась и легла на свободный участок камня. Наемник сдавленно зашипел, когда невидимые лезвия располосовали кожу на его запястьях и шее, Но меня это уже не волновало. Я с улыбкой переступила грань Нижнего мира.